Большинство пассажиров, поднимавшихся по лестнице с платформы подземки, пребывало в блаженном неведении о том, что среди них находился хищник. Время от времени, когда он невидимкой проходил мимо, тот или иной человек испытывал какое-то смутное неприятное ощущение, будто предчувствовал что-то, замечая мерцание воздуха, раздвоение предметов или нечто необъяснимое, что очень его пугало. Чаще всего при этом люди хватались за бумажники и кошельки, подозрительно озирались по сторонам и продолжали, насколько могли быстрее, свой путь. Иногда хищник задевал некоторых, но лишь немногие оборачивались посмотреть на невежу и, не увидев никого, только пожимали плечами. Кто-то при этом ощущал страх и беспокойство, ошибочно полагая, что его толкнул сосед сзади. Но лишь отдельные из людей останавливались и напряженно вглядывались в неясное мерцание, Едва различимые контуры, на мгновение нарушившие восприятие действительности. Они вздрагивали, словно от какого-то ужасного предчувствия, но решив, что это просто галлюцинации, лишь ускоряли шаги. Открылись двери поезда, остановившегося у платформы. Пассажиры повалили к выходу, а Джерри и Леона протиснулись в вагон. Народу оказалось столько, что и яблоку негде было упасть. «Не припомню, чтобы в этой проклятой душугубке хоть раз бывали свободные места», – бросил Лэмберт. «Надо было ехать в другом вагоне, там меньше народу. А лучше всего в машине», – добавил он. Поезд входил в туннель. Леона поманила Лэмберта, и они стали протискиваться в конец вагона, где было значительно просторней. Они остановились у двери, ведущей в соседний вагон, и через стекло посмотрели туда. Несколько юнцов окружили испуганного человека лет 30, нервно прижимающего к коленям портфель, а их предводитель как раз вытаскивал из кармана большую 4-дюймовую отвертку с остро заточенным концом. «Это скотство никогда не кончится», – жестко проговорила Леона, доставая револьвер.